глава семь раз два три четыре четыре странных механических монстра окружали нас вызывая чувство беспокойства Понятия не имею ловушка это или местная охрана но в любом случае у нас некоторые проблемы они двигались медленно осторожно словно хищники готовые к атаке сможешь их поджарить спросил я у Варвары, помогая той подняться «Сейчас узнаем», — слегка раздраженно ответила она и тут же ударила по ближайшему магии. Сотни сияющих магических снарядов сорвались с ее рук, ударив по механическому существу. Оно попыталось отпрыгнуть, но снаряды оказались с самонаведением и все равно настигли цель, буквально разрывая ту на куски. Одновременно с этим другой напал на нас с противоположной стороны, и тут уже пришел мой черед действовать. Я скакнул вперед, выхватывая новенький меч убийца Огров, и отбил атаку, отбрасывая механического монстра назад. Марина тоже вступила в схватку, выхватив многозарядный арбалет и выпустив в третье существо несколько сияющих болтов, которые при попадании взорвались. Тот монстр, с которым в схватку вступил я, сразу атаковал вновь. Я пропустил удар клинков рядом с собой и рубанул мечом, отсекая одну из механических конечностей. Внезапно маска противника раскрылась, к моему удивлению, обнажая спрятанное под ней дуло оружия Прогремел выстрел, и витрина неподалеку разлетелась вдребезги К счастью, я успел выставить перед собой щит, от которого пуля отрекошетила, так что меня не задело, только рука немела от сильного удара. Секундой спустя Чехова развернулась и, вскинув руку, ударила новой порцией магии. На этот раз это были три вращающихся луча. Они с легкостью расплавили металл, а мой удар мечом доделал дело и снес механическому стражу голову. Но расслабляться было рано. Откуда-то с потолка стали сыпаться новые охранники этого музея. Марина отбивалась как могла, отстреливаясь от них, но мощности ее способностей и оружия явно было недостаточно. Она при всем желании не могла убить механического монстра за один залп. Е приходилось в буквальном смысле вначале разносить его броню и лишь затем через брешь в защите добивать. Чехова же сейчас наглядно показывала, почему была не на последних ролях в своей гильдии. Одного взмаха ее руки было достаточно, чтобы превращать наших врагов в пыль, но что-то мне подсказывало, что долго это не продлится. Она должна подготавливать заклинания, и пусть на четырех звездах их у девушки, скорее всего, несколько десятков, Но число врагов гораздо больше. Я прыгнул на одного из механических стражей, рубанул по корпусу мечом и одновременно использовал разрушение брони. А дальше в дело вступила Марина, добивая машину точным выстрелом. Очень быстро мы с ней начали действовать в паре. Я разрушал броню способностью меча, она добивала. Но, несмотря на все старания, вообще не возникало ощущения, что их становится меньше. Я прыгал, бил, уклонялся порой в самый последний момент. Чехова поливала стражей огнем и молниями, обрушивала на них целые бури. А Марина без остановки стреляла взрывными болтами, но казалось, что все это не имеет вообще никакого значения. «Варя, надо уходить!» — крикнул я. «Их слишком много, мы не продержимся долго!» Я видел, как недовольно девушка цокнула языком, творя очередное заклинание. С ее рук сорвался огненный шар, ударивший в скопление врагов и взорвавшийся, разнося их на куски. Кажется, ранкер вошла во что-то вроде боевого ража, нанося удар за ударом и не прислушивалась к моим доводам. «Мы не можем уйти с пустыми руками!» — крикнула она в ответ. «А мы не уйдем!» — ответила я, перекатом уходя из-под атаки прыгнувшего существа и подхватывая какой-то проклятый предмет в виде стимпанковской шляпы потрепанного вида. Ее я тут же закинул в пространственный карман. «Стас!» — воскликнула Марина, хватая какую-то непонятную цилиндрическую штуковину, после чего бросила ее мне. «Тоже отправим это в пространственный карман». Мы постепенно стали отступать обратно к лестнице, пытаясь забрать все, что попадется под руку. Но в итоге смогли вытащить около десяти проклятых предметов к тому моменту, когда нас все-таки вытеснили из музея. Одновременно с этим где-то в недрах этого места послышался гул, а затем частые толчки, от которых это все вокруг, стало ощутимо содрогаться. Толчки становились все ближе, словно к нам приближалось нечто огромное. К тому моменту почти весь этаж кишел этими механическими тварями они были на стенах на потолке и сколько бы мы ни убивали их казалось что они только прибывают. к сожалению у нас без трав во всей этой круговерти не обошлось Марине рассекли бедро у меня был глубокий порез на спине щеке и голени чехвы рассекли лоб едва не выбив глаз мне удалось ее дернуть на себя буквально в последний момент боюсь иначе мы могли и вовсе остаться без ведьмы положение становилось все более опасным Но на наше счастье твари перли только с этого этажа. И несмотря на то, что некоторые по внутренней поверхности полой колонны пытались отрезать нам путь, мы с Мариной эффективно его расчищали, пока Варвара держала врагов на расстоянии своей магии. Когда мы оказались уже на вершине второй лестницы и до двери, ведущей в психоделический лабиринт, из которого мы вышли недавно, оставалось всего ничего, справа от нас показалось нечто гигантское. Оно занимало собой всю полость колонны и выглядело, как те существа, с которыми мы бились, но раз в пятьдесят больше. Вот только этого нам не хватало. Чехова тут же ударила по нему магией. Сотни самонаводящихся снарядов попали существу в голову, заставив пошатнуться. Но броня даже не треснула. «Вот...» — охнула Варвара. «Нет времени пялиться!» — крикнул я, хватая ее за руку и потянув за собой. Маска машины раздвинулась, обнажая огромное дуло шириной метров 15, от вида которого заледенела кровь. Снаряд, выпущенный из такого оружия щитом уже никак не остановишь. К счастью из-за габаритов это существо было не очень быстрым, так что выстрел пришелся вовсе не на нас, а нагнавшихся за нами мелких стражей. Но вряд ли эту машину волновал дружественный огонь. В отличие от малых машин большая стреляла не импульса а лучом, так что нам приходилось бежать со всех ног, ощущая позади жар гигантского лазера. В дверь мы буквально влетели, спрятавшись за ее створками и ощущая нестерпимый жар огня. К счастью, под рукой был тот самый рычаг, с помощью которого Марина открыла нам проход. Дернув его, я заставил дверь закрыться. Щелчок и дверь захлопнулась, погрузив нас в оглушающую тишину. Все посторонние звуки как отрезало, будто все, что мы только что пережили, нам привиделось. Тяжело дыша, мокрые от пота, мы втроем рухнули на пол, прижимаясь спинами к дверце. «Мы чуть не умерли», — слегка ошалела, пробормотала Марина. «Да», — согласилась Чехова, — «я эту штуку даже не поцарапала. Это босс минимум четырех звезд, а то и пяти. Мы ему на один зуб». «Что вообще это за место?» — задал я риторический вопрос — чувствуя, как сердце вот-вот выскочит из груди. Едва ли это хранилище, о котором ты говорила, больше похоже на штуку вроде испытаний короля. Не слишком ли здесь серьезная защита стоит? Долго сидеть мы не стали, решив, что лучше как можно быстрее вернуться домой. И с этим, несмотря на недавнее сражение, у нас не возникло никаких проблем». «Благодаря поисковому заклинанию Чеховой, мы без труда прошли по меняющемуся лабиринту из комнаты лестниц, выйдя прямиком к двери». «Даже не верится, что мы выбрались», — облегченно выдохнула Марина, плюхнувшись на диван. Варвара, подумав мгновение, присела рядом, хмурым взглядом уставившись в каменную дверь посреди зала. «Да, мне тоже», — подтвердил я. «Это проклятое подземелье», — внезапно сказала Чехова. «Это дверь, проклятое подземелье, они просто безумцы!» «Да что ты говоришь?» — слегка съязвил я. «Но почему Рагнарог использует проклятое подземелье как свое хранилище?» Словно и не услышав моих слов, продолжила она задавать вопросы. «Может, как раз за тем, что сторожить не надо, нам сильно повезло, что мы смогли уйти живыми?» «Возможно», — согласилась девушка. «Тот лабиринт и боссово миньонами — лучшая защита». Если у тебя нет ориентира, то многие отсеются еще на первом этапе. Но в таком случае и у них должны быть проблемы с тем, чтобы забирать оттуда артефакты. Возможно, у них есть какой-то мастер-ключ от этого подземелья, позволяющий деактивировать охрану. В конце концов, это же машины. Найти бы этот пропуск. Варвара все сильнее погружалась в собственные домыслы, из которых ее наглейшим образом вытащила Марина. «Может, оставим все это на потом? Мы выжили, и нужно это отпраздновать, а заодно посмотреть, что мы получили». «Точно», — согласился я с частью ее предложения. «Надо посмотреть, что за проклятые предметы мы смогли вытащить из подземелья». Чехова кивнула и поместила каменную дверь в пространственный карман со словами «Для надежности, вдруг кто решит пойти по нашему следу?» Я кивнул, соглашаясь, но это временное решение. Она не может держать дверь в своем пространственном кармане вечно, так что лучше придумать, как ее можно запереть с нашей стороны. Не хотелось бы, чтобы эти механические твари вдруг появились здесь, когда мы этого совсем не ожидаем. Для осмотра проклятых предметов мы спустились в подвал, после чего я начал одну за другой выкладывать вещи. У Вари тоже нашлась парочка предметов, итого 13 штук. «Чертова дюжина!» — довольно улыбнулась Марина как раз подходит под их название и вообще ситуацию в целом. «Их там были сотни», — напомнила Варвара. «Мы отхватили совсем маленький кусок пирога, но будь у нас больше людей и лучше подготовка, мы бы смогли заполучить все». «Похоже на план, одобрил я немного, уже отойдя от произошедшего». «Удивительно, но твоя идея насчет гильдии становится все более полезной. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть». Чехова внимательно изучила каждый из проклятых предметов, сверяясь с планшетом у себя в руках. «Этот, этот и вот этот я знаю, они у нас были», указала она на некоторые из них. «Вот эти пять имеются в общей базе данных проклятых предметов». «Такая есть», удивился я. «Ну, база данных это сильно сказано. Их в свое время активно продавали на подпольных аукционах, и описание лотов сохранилось», пояснила Варвара. «Что же до остальных, их в базе нет». Я понятия не имею, что это за предметы и что они делают. Давай начнем с тех, что мы знаем, — решил я. Рассказывай. Ведьма недовольно поджала губы, бросив на меня хмурый взгляд, словно говоривший я тебе, что, экскурсовод, но тем не менее стала послушно рассказывать. Шляпа донора, — указала она на ту самую помятую шляпу в стиле стимпанк, — позволяет находить изъяны в механизмах, устранять или наоборот усиливать, ломая технику. «Полезная штука», хмыкнула Марина, «я могу попробовать». «Если хочешь остаться без скальпа. Как только ты ее наденешь, она вскроет твою черепную коробку. Причем сделает это совершенно безболезненно и незаметно. Ты просто снимешь шляпу и обнаружишь обнаженный мозг. Ну и, соответственно, при разрыве контакта хозяин умирает». От услышанного Марина крякнула, поморщившись. «Очки Мартонелли», показала Чехова, «на раритетные круглые очки», одна из линз которых треснута. Говорят, что позволяют видеть незримое. С их помощью можно видеть сквозь стены, находить клады и тому подобное. И в чем подвох? Одев их однажды, без них ты уже ничего не увидишь. Человек попросту слепнет. Зато если одеть на слепого, он напротив прозреет. Но это лишь часть платы. Человек начинает видеть то, чего нет. Призраков, духов, демонов. Вначале это неясные образы то тут, то там. Затем это все нарастает, как снежный ком, пока в конечном итоге не сводит жертву с ума. Опасный артефакт. Да уж, покачал я головой, только галлюцинаций нам и не хватало. Лампа Леопольда, продолжила девушка, указав на полуржавый масляный фонарь, внутри которого горел огонь. Относительно безопасная, но вместе с тем бесполезная вещица. У него всего два свойства. Первое, он никогда не гаснет, ни в воде, ни в вакууме, огонь горит всегда. Второе, рядом с ним невозможно уснуть, по крайней мере, пока на тебя падают лучи от него. Если его запрятать куда-нибудь, то эффект сходит на нет. И впрямь бесполезная, согласилась Марина. А остальные? Сейчас посмотрим.